Глава девятая. Как там говорят? Жениху не положено видеть невесту в платье до свадьбы? Думаю, мне об этом суеверии можно было не переживать. О том, что меня ждет исключительно несчастный брак, я знала сразу. Поэтому к черту дурные приметы. Они лишь подтверждали и без того очевидное. Девчонки из ателье и... Слово «поперек» не посмели ему вымолвить. Пробормотали приветствия, оставили все свои дела и украдкой. Бросая на Уварова взгляды, покинули комнату. Через минуту мы остались с ним наедине. В незаконченном платье, частично державшемся на приколотых тут и там иголках, сложновато было стоять, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Поэтому я так и торчала на тумбе, как недонаряженная новогодняя елка. По крайней мере, Так я себя ощущала. Уваров, заложив руки за спину, прогулочным шагом приблизился к тумбе и обошел ее по дуге, рассматривая меня и мое платье. Будто я не живой человек, а неодушевленный экспонат. Манекен с нацепленной на него заготовкой. Холодный, бесстрастный взгляд опытного оценщика. То есть я за это плачу свои деньги? Вопрос. Неожиданный. Если честно, я понятия не имела, кто за все это платил. Кто платил за что бы то ни было. Алексей Георгиевич снял с меня как минимум одну обязанность, преследовавшую меня всю мою сознательную жизнь. Приказать забыть о деньгах. Это вдруг стало совсем не моей заботой. И в последнее время, каюсь, грешна, я выбросила финансовые вопросы из головы. Не до того вдруг оказалось. «Я понятия не имею», — честно призналась я, на время позабыв даже, как я его ненавижу. «А что? Что с ним что-то не так?» И я невольно опустила взгляд на пышную белоснежную юбку красивыми складками, опускавшуюся до самой тумбы. «Выглядит скучно». Я уставилась на него, позабыв, как приятно под пальцами струилась дорогущая ткань. Взгляд Уварова сосредоточился в районе моей талии. «Это корсет?» «Что?» «На тебе корсет?» «Нет». «Нет на мне никакого корсета». В черных глазах промелькнуло нечто странное. темное и опасное. Но через мгновение пропало, будто и не бывало. В лицо он мне посмотрел уже с привычной скукой во взгляде. «Наверное, неудивительно». «Неудивительно что?» «Что платье сидит так несуразно. Ты для него слишком тощая». Я сглотнула. «Ну и сволочь же». «Если... если платье настолько невзрачное и... и тебя его оплата обременяет, я сегодня же позвоню Алексею Георгиевичу». Уже научилась клянчить деньги у старика? Оборвал он меня, черный взгляд помрачнел. «Молодец! Способная! Быстро учишься! В семейной жизни без этого в целом никак!» Этого хватило, чтобы гнев заслал мне глаза, окрасив мир в красное. «Мне тебе жаль, если в вашем мире богатых и знаменитых все жены такие. Но, наверное, и неудивительно. Падение нравов среди богачей — обычное дело черный взгляд впивался в меня пытался зацепить словно когтем по прежнему ревнуешь к марго которая греет мне постель вместо тебя перед глазами теперь натурально плясали кровавые мальчики ах ты ж какие наставления дал тебе дед перебил он меня тоном не допускавшим возражений вот так приказывают заткнуться не произнеся приказа вслух. Я невольно проглотила остаток своей оскорбительной фразы. «Что? Проблемы со слухом? А у тебя с головой?» Огрызнулась я наконец. «Я просто не понимаю, при чем здесь?» Уверен, на свадьбу Алексис не явится. Сошлется на слабое здоровье или вообще не станет себя утруждать объяснениями. Он давал тебе какие-нибудь инструкции на день торжества? Инструкции? Какие он мог давать мне инструкции? Вот и я бы хотел это знать. Невзирая на то, что я стояла на тумбе, наши взгляды с Уваровым сейчас были вровень. Наверное, только поэтому скрытый гнев, которым он грел, не испугал меня так, как мог бы. Спустись я на пол. Не поверю, что Зевс ничего на торжество не задумал. Только теперь до меня стало доходить. Ты... ты в чем-то его подозреваешь? Не исключаю никаких вероятностей. Не исключаю, что он готовит мне к торжеству какой-нибудь не очень приятный сюрприз. Это уже какая-то паранойя. Мы... нет, мы просто говорили. Смешно. Канаты не из тех, кто тратит время на пустые беседы. Особенно сейчас. «Ну все, довольно! С меня на сегодня хватит». «Как здорово, что ты это знаешь!» Я сжала подол в кулаках, позабыв, что комкую драгоценную ткань. «Мне вот подобные тонкости неизвестны. Угадай, почему?» «Не хватает ума?» Я сползла со своей тумбы и, наплевав на опасность, шагнула к нему. «Не хватало его! Его мне не хватало!» «Мой дед, по сути, чужой мне человек, и раз уж ты так хорошо его знаешь, то впору подумать, что он дал бы эти инструкции тебе!» «Мне, незнакомке, он подобное вряд ли бы стал доверять!» Подхватив руками тяжелый подол, но все равно умудряясь путаться в ткани, я поковыляла к выходу. Уваров меня не окликнул, не остановил и не видел. Вплоть до дня Икс, до свадебного торжества самого черного дня в моей жизни.